глава 12. Когда я влетела в деканат факультета защиты, там уже находились несколько моих однокурсников. Двое парней сидели за столом и что-то сосредоточенно писали, а перед столом заместителя декана стояла Рита Фолк. Пока немолодой профессор изучал исписанные мелким почерком листы ее реферата, девушка с уверенным видом рассказывала ему содержание. Присев за к ним стол, я заставила себя успокоиться и собраться с мыслями. Вытащила из сумки свою работу, над которой трудилась столько дней, бегло просмотрела страницу содержания и мысленно повторила план ответа. Но сосредоточиться никак не получалось, отвлекал противный голосок Риты. А когда я неожиданно услышала в ее ответе знакомые обороты и выражения, то мне резко стало не до повторения Ведь сейчас эта пигалица слово в слово повторяла вывод из моего реферата. И ладно бы речь шла о теоретической части, которую мы обе могли взять из одного источника, но она озвучивала мои собственные мысли. В ответе совпадало все, вплоть до последней запятой. Не желая верить в такое странное недоразумение, я открыла нужную страницу своего реферата и только убедилась в собственной правоте. ну что же это получается? Она украла мою работу? «Отлично, Рита», — проговорил профессор, улыбнувшись девушке. Он отметил что-то в своем планшете и снова посмотрел на студентку. — Отлично. Ты заслужила звание староста и повышенную стипендию. Я очень рад, что на моем факультете появилась такая ответственная и талантливая студентка. — Вот тут-то я и не сдержалась. — Простите, профессор Дорт, — сказала, вставая, — но эта девушка только что сдала вам не свою работу. — А чью же? — удивился мужчина. — Мою, — ответила гордо и поднесла ему свой реферат. «Я собирала информацию несколько дней. Могу показать вам каждую книгу, из которой брала данные. Мой фанап хранит историю сайтов, где находила статьи». «Что за вздор?» — выпалила возмущенная Фолк. «Я все сделала сама. Это... клевета!» Заместитель декана защитников взял мой реферат, положил рядом работу Риты и стал медленно листать обе работы. Да, почерки были разные, но содержание абсолютно идентичным. «И как это понимать?» Он строго посмотрел на невозмутимую блондинку. «Скажите, студентка Фоллка, вы можете указать источники, откуда брали всю эту информацию?» «Конечно», — заявила она, но тут же стушевалась и добавила. «Вот только мой фонап сломался, а все ссылки остались в нем». «Прискорбно», — буркнул себе под нос профессор. Потом посмотрел на меня и сказал. «Студентка Дальго, готовы защитить работу?» Я кивнула и гордо расправила плечи. Что-что о -что, содержании своего реферата я знала едва ли не наизусть, потому и с ответами проблем не возникло. Потом мужчина начал задавать вопросы нам с Ритой по очереди, и что самое неприятное, она тоже отвечала правильно и уверенно, и явно не собиралась признавать своего поражения. «Так», — проговорил профессор, глядя на нас обеих. «Знаете, девушки, вы обе молодцы, но я могу принять только одну такую работу. Две одинаковые, система просто не засчитает». Кто из вас у кого списал, мне не столь важно. Главное, что тему теперь вы обе прекрасно знаете. А вот зачислить на факультет я могу только одну из вас. И кого же? Спросила блондинка, бросив на меня полный раздражения взгляд. Будем решать по показателям артефакта знания и вашему уровню магии. И явно, чтобы продемонстрировать открытость своего решения, он кликнул по планшету, выводя на полупрозрачный экран перед собой два личных дела. С нашей стороны все картинки, файлы и слова были перевернуты, но я все равно с интересом уставилась на появившуюся информацию. Разумеется, читала не про себя, а про конкурентку. Оказывается, та была из Гольстона, небольшого провинциального города на юге, принадлежала к какому-то аристократическому роду, но за ее обучение платили из бюджета мэрии. А такое бывало, когда студент заключил контракт, что после окончания обучения отработает несколько лет на родной город. Услышав рядом удивленный вдох, я покосилась на Риту и тут же наткнулась на ее ошарашенный взгляд. Она смотрела на меня с откровенной брезгливостью, и это натолкнуло на один крайне неприятный вывод. А стоило мне посмотреть на экран профессора, я обомлела, заметив под своей фотографией красную надпись. «Измененная. Быть особенно осторожными и внимательными». Получается, Рита это видела? Она теперь знает? «Всевидящий, да я же пропала». «Сожалею, студентка Дальго», — сказал профессор, не обратив внимания на наше переглядывание. «Но, судя по имеющимся данным, вам куда больше подходит факультет техномагии». Потом посмотрел на блондинку, улыбнулся и проговорил. «А вас, студентка Фолк, поздравляю с зачислением. Но вот должность староста я, пожалуй, вам не доверю. Пока». «Я понимаю», — сдавленно проговорила Рита. Потом смущенно опустила глаза, скомканно попрощалась и вышла из кабинета. Я уже хотела выскочить за ней, догнать и выяснить, как она умудрилась полностью повторить мой реферат, но меня остановил голос профессора. Студентка Дальго, поспешите на кафедру техномагии, у них ограниченный набор. Если вас туда не зачислят, то вам, вероятнее всего, придется проситься на какой-нибудь другой факультет или покинуть академию. Бросать учебу мне категорически не хотелось. Более того, за этот месяц я осознала, какой интересный и многогранный может быть жизнь, как много всего можно узнать в этих стенах. Мне нравилось учиться, а перспектива возвращения домой ни капли не радовала. Тем более, что дома-то у меня теперь нет, родители подписали официальный отказ. Ведь иначе, несмотря на тот факт, что я являлась совершеннолетней, по законам республики до 21 года все равно была бы обязана подчиняться воле опекунов. Сейчас же официально у меня нет семьи. Никакой. Значит, придется все-таки стиснуть зубы и попытаться освоить совершенно неинтересную мне техномагию. Хотя даже в этом раскладе имелся один существенный плюс. Мы и дальше будем с Розей учиться вместе. Пока я шла к деканату техномагов, который располагался в отдельном здании, думала о Рите о ее реакции на мою маленькую тайну. Она ведь явно увидела, что я измененная, и теперь так просто это не оставит. Но бросать мне обвинение в лицо не станет точно. Для подобного она слишком труслива и расчетлива. Ведет себя уверенно только в компании подружек — А если сталкивается со мной один на один, сразу делает вид, будто мы незнакомы. Но я не сомневалась, что Фолк обязательно использует то, что обо мне узнала. Ведь это весомый козырь или прекрасный рычаг для шантажа. И я должна быть готова к реакции на такую новость со стороны других студентов, потому что шантажировать себя никому позволить не могу. На кафедре техномагии меня встретила высокая худая женщина неопределенного возраста и сообщила, что отбор и оформление первокурсников проходят в сороковой аудитории. Пришлось еще некоторое время поплутать по этажам, чтобы найти то самое место. У нужной двери толпились первокурсники. Помимо ребят из единичек, здесь уже были представители двоечек и троечек. Причем я заметила многих из моей подгруппы, у кого артефакт знаний показал совсем другие факультеты. Интересно, на что они все надеются? — Тут по очереди или вызывают? — спросила я, обращаясь сразу ко всем. — Очередь, — буркнул высокий полный парень. «Для всех одна. Будешь за мной». Окинув взглядом толпу, я грустно вздохнула и прислонилась спиной к стенке. «Плохо дело. Если на этом факультете на самом деле ограниченное количество мест, то я точно в пролете. Слишком поздно пришла, зря потеряла драгоценное время, стараясь доказать свою правоту в деканате защитников». Снова ошиблась. Заветная дверь открылась. Оттуда вышел довольно улыбающийся парень и сразу же в кабинет прошмыгнул следующий по очереди. На поступившего набросились с вопросами, что спрашивают, какие задания дают, но тот только отмахнулся и, протиснувшись сквозь толпу, направился к выходу. Ему явно не было никакого дела до толпы кандидатов на зачисление. А минут через двадцать, когда я уже почти смирилась, что простою тут до вечера, из аудитории с поникшим видом показалась Розалинда. Но стоило ей увидеть меня, как девушка мгновенно подобралась, широко улыбнулась и, не обращая внимания на протесты очереди, втащила меня обратно в кабинет. «Тебя правда не взяли на факультет защиты?» — спросила она, подняв на меня полные надежды глаза. «Нет», — проговорила я с грустью. «Так это же отлично. Идем, сейчас быстро зачислим тебя к техномагам». В этот раз непроходимая самоуверенность Рози оказалась мне на руку. Она провела меня мимо нескольких столов, за которыми что-то сосредоточенно писали студенты, и направилась прямиком к преподавательской кафедре. «Я вернулась», — бросила она кому-то впереди. Надеюсь, ты уже успел по мне соскучиться? Это к кому она так фамильярно обращается? Но едва мы остановились, я просто застыла на месте. Ведь за преподавательским столом, расслабленно подперев голову рукой, сидел тот, кого я так старательно избегала несколько недель. Тот, в чьих обращенных на меня темных глазах сейчас отражалось удивление, граничащее с презрением. Тот, кто проклял меня рунами мести. Брэлдон ливит.